Глава 29. Дар. Над демоническим храмом вставало солнце. Какое-то тусклое и бесцветное, словно больное, измученное серьезным недугом. Небесная синева пряталась под плотной серой дымкой, напоминавшей матерчатый полог, натянутый над игорным домом с обратной стороны. Каменная насыпь, пересекавшая пруд, разовела от цветов. Ее специально украсили к началу церемонии. Амина подумала, что примерно так и представляла себе дорогу в ад, которую можно пройти только в один конец. Надежда на то, что после церемонии она выйдет из храма в сознание и, в своем теле, совсем угасла к концу бессонной ночи. Скорее всего, ей суждено стать вечной пленницей, обреченной исполнять свое великое предназначение. Все обитатели паучьего притона выстроились вдоль берега пруда. Кианг стоял рядом и крепко держал Амину под руку. В другой руке он сжимал пышный букет орхидей. Для великой проматери. точно такой же он только что преподнес Амине, но она тут же выронила его, почувствовав приступ дурноты, вызванный приторным цветочным запахом. Цветы упали к ее ногам под недовольные возгласы присутствующих. Часть стеблей скатилась в пруд и закружилась в мутной воде. зенсен холодно улыбнулась и жестом приказала всему тихнуть, а затем принялась вещать что-то пафосное. Приступ дурноты всю не отпускал Амину, и она не вникала в торжественный монолог домоправительницы. Ее сознание достигали лишь обрывки фраз. «От всего нашего рода! Великий и долгожданный праздник! Таинство передачи дара! Достойная преемница! Великое чудо!» в добрый путь. Грянули аплодисменты, знаменуя окончание поздравительной речи. Рука Кианга легла на плечо Амины. Он притянул ее к себе, явно пытаясь поцеловать, но она яростно вывернулась. Жених обескураженно заморгал и вновь подался к ней, намереваясь повторить попытку. Амина уже собиралась было нырнуть в пруд и немедленно утопиться, но вмешалась Зензен посоветовала Киангу отложить свои ухаживания до того момента, когда их оставят в храме одних, тем более что это произойдет уже совсем скоро. Тот смиренно пожал плечами и, стиснув локоть Амины, поволок ее вперед по насыпи. Удивительно, что он так спешил, понимая, какая участь ему уготована, ведь наверняка знал, что по традиции вскоре после женитьбы мужья становятся обедом для своих жен. Конечно же, Амина не собиралась его поедать, но это сейчас. О том, что с ней станет после принятия дара – Думать было страшно. И все же Амина продолжала покорно идти рядом с Киангом. Она впала в какое-то странное состояние, словно бы часть ее сознания смирилась с неизбежным и нашептывала ей, «Нет смысла бороться. Такова твоя карма». Пока что это была очень крошечная часть сознания, но отравленные мысли быстро расползались дальше и звучали все громче. «Здесь твой дом. Твоя семья. Ты такая же, как они. Они такие же, как ты. Никто во всем мире не сможет полюбить тебя, кроме них. Никому и нигде ты не будешь нужна. Ты для всех чудовище, и только с ними ты почувствуешь себя нужной. Ты станешь их королевой. Они будут почитать тебя. Они будут на тебя молиться. Разве плохо? Разве не этого ты всегда хотела? К тому же это твоя карма. Ведь сама судьба привела тебя сюда. Запах пыли и паутины хлынул из распахнутых дверей храма, окутал Амину и словно впитался в нее. Перестал быть чужеродным. Амина понимала, что сдается еще до начала боя. Это потому, что она потеряла веру в себя. Надо собрать все человеческое, что в ней есть, и приложить все силы, чтобы остаться собой после того, как праматерь наградит ее своим даром. Амина снова оказалась в центре круга, в котором стояла в день выбора предназначения. Кианг наконец-то отпустил ее и отошел к остальным. Но ее локоть продолжал ныть, словно все еще находился в стальных пальцах жениха. Люди-оборотни выстроились вдоль внешней границы круга и подняли руки ладонями вверх, как нищие вымаливающее подаяние. Они запрокинули головы и затянули унылую монотонную мелодию, похожую на мученический стон, а затем двинулись медленным хороводом вокруг Амины. Ей вдруг показалось, что они все слились в единое существо — многорукое, многоногое, невероятно сильное и счастливое в своем единении. Какая-то часть ее невольно потянулась к этому существу, желая стать с ним одним целым. Усилием воли Амина подавила странное чувство и мысленно закричала «Я человек!». В следующий миг она поняла, что все вокруг ее услышали. Хоровод остановился. Взгляды, направленные на нее, стали колючими и враждебными. В голове Амины раздались возражения, упреки и угрозы. «Если бы это было так, тебя бы здесь не было». «Любая из нас на твоем месте рыдала бы от счастья». «Неблагодарная». «Уступи это место более достойным! Не желаешь быть королевой, так станешь кормом для великой праматери!» Так продолжалось до тех пор, пока слова не взяла Зен-Зен, и все остальные сразу замолчали. «Глупо бороться с природным инстинктом. Этим ты сама себя уничтожишь», — заявила она, глядя мне в глаза. «Ты, дюрагума, отрицая это, ты станешь слабой. Проживешь одну очень короткую и жалкую жизнь и умрешь немощной никому не нужной. приняв это. Ты будешь поглощать чужие жизни, вкушая их сладость и наполняясь силой. Так сделай же свой выбор!» Зензен -зен перестала говорить, раскрыла рот, и из ее горла полилась протяжная трель. Люди подхватили мелодию и загнулись в танцы, и обрядовый хоровод закружился вновь, ускоряясь. Лица замелькали перед глазами Амины, сливаясь в сплошную полосу с множеством фанатично горящих глаз и зияющих ртов. А потом нечто черное и разлапистое спустилось сверху, заслаждалось они в собой свет. Огромная паучиха зависла в воздухе, покачиваясь на сверкающих нитях паутины. Восемь черных паучьих лап потянулись к Амине, обхватили ее и подняли вверх. Шесть выпуклых паучьих глаз, полных холодного сумрака, уставились на нее. В каждом из них Амина увидела свое отражение — хрупкую, до смерти перепуганную темноволосую девушку в светло-сиреневом платье. Отражения быстро увеличивались и вскоре слились воедино, а паучьи глаза исчезли куда-то, да и сама паучи Тихо, словно растворилась. Амина больше не ощущала ее присутствия. Она видела лишь себя саму и догадывалась, что это уже Не отражение. Ее копия, появившаяся из паучьих глаз, обрела плоть и теперь смотрела на нее такими же сумрачными, как у паучихи, глазами. А в этих глазах отражалось что-то, но не Амина, другое существо, черное, восьмилапое чудище. Та самая паучиха теперь отражалась там. Но ведь это означало, что холодея от ужаса, Амина посмотрела на себя и закричала, но звук остался где-то глубоко внутри, заметавшись, как пойманная муха. Она больше не могла кричать, ведь у нее нет было горло, не было ни рта, ни лица, ни человеческого тела. Она стала паучихой, а паучиха стала ею. Они обменялись телами. Вот что произошло. Они ее обманули. В качестве дара ей досталось дряхлое паучье тело, которое вот-вот испустит дух. Когда это произойдет, Амина останется вовсе без тела и станет добычей для демона, который живет в пруду. Как там его? я и кажется. Краснокожий змей, служитель царства мертвых монстр, прикормившийся в этом паучьем логове. Но это нечестно! Она-то думала, что дух про вселится в нее, и она будет с ним бороться за право управлять телом, а к такому она не была готова. Амина попыталась шевельнуться. Конечности, тяжелые, точно налитые свинцом, царапнули по полу и с трудом сдвинулись с места, едва удерживая грузное туловище. Зрение стало гораздо хуже, но за счет боковых глаз кругозор оказался заметно шире. Амина увидела себя вернее, про мать, занявшую ее тело. Паучья королева счастливо улыбалась, принимая поздравления. В руках она держала букет орхидей, судя по всему, только что врученный киангам. Довольный жених обнял ее за плечи и поцеловал в губы. Амина-паучиха содрогнулась от такого зрелища, отвела взгляд в сторону и тут уперся в большое квадратное пятно света. Амина не сразу поняла, что видит открытые двери, но когда это до нее дошло, ей захотелось немедленно уйти отсюда. Она заковыляла к выходу. Получалось очень медленно. Каждый шаг стоил неимоверных усилий, но никто из присутствующих не обращал на нее внимания, и она постепенно доползла до цели. Передохнув у порога, Амина отправилась дальше, к каменной насыпи, намереваясь перейти через пруты и как можно скорее добраться до камеры с пленниками. Пусть главная часть плана провалилась, и ей не удалось отстоять собственное тело. Но ведь была и другая часть, которая оказалась вполне выполнимой. Она освободит Кирилла, пока в игорном доме нет никого, кроме прислуги. А прислуга не знает, что произошло, и примет ее за настоящую проматерь Ведь портреты про матери в паучьем облике висели повсюду. И в холле, и в гостиничных номерах, и в игральных залах. Они молились этим портретом и, конечно, подчинятся ее приказу. Наверняка заклятие двери известно не только Юнру. Да и та вряд ли узнает Амину в таком виде. А огромное паучье тело занимало почти всю ширину насыпи, по которой Амина недавно прошла под руку с киангом. И при этом оставалось еще достаточно места по обе стороны от них. Теперь же места едва хватало ей одной. Ползти по камням было неудобно. Лапы разъезжались в стороны, сбрасывая в воду цветочные лепестки, устилавшие поверхность насыпи. В этот момент Амина остро ощутила, что возненавидела орхидеи навсегда. В мутной воде кривлялись рожицы марио, водной нечисти. Казалось, их стало больше, словно они собрались со всего пруда специально ради нее. Зеленоватые руки, извилистые, как стебли водорослей, покачивались в почтительном приветствии. Неужели они приняли ее за настоящую праматерь? Не видят разве, что в этом теле находится другая душа, или же они приветствуют ее? «Амину! Приветствуют как свою!» Дверь в игорный дом была закрыта, но Амина еще раньше приметила, в каком порядке Зензен -Зен вращала колесо, отпиравшее замки. Перебирая передними лапами по двери, она поднялась на здание и повернула колесо несколько раз в нужной комбинации. Лязгнули внутренние затворы и путь был свободен. Оставалось найти кого-нибудь и потребовать, чтобы Кирилла немедленно выпустили из заточения. Амина очень надеялась, что ее мужа до сих пор не съели, и ему удастся спастись из этого кошмарного места. Хотя бы ему одному.